Глава 31. Гордей. «Я думаю, меню нужно обновить. Аня по столу подсовывает мне лист А4, на котором две колонки мелким шрифтом отпечатаны по пунктам «Меню сети», а некоторые строчки подчеркнуты красной ручкой. Эти позиции лучше исключить, добавить что-то новое. Например, кукурузный шурпа на молоке и тыквенный суп-пюре с просом не пользуются вообще». Я разговаривала со всеми шефами филиалов, мы посчитали. За последний месяц тыквенный суп заказывали один раз, а шурпу в последний раз позапрошлом месяце. Моя Вика очень любит тыквенный суп-пюре. Замечаю, между прочим. Если захочешь, я приготовлю ей его как-нибудь, а ты заберешь. Аня мягко улыбается. Спасибо, она будет рада. Она вообще классная у тебя, знаешь, я бы хотела познакомиться. Признаться, я не совсем понимаю, зачем Анне знакомиться с моей дочерью. Не вижу в этом знакомстве какого-либо смысла. В кафе какой-нибудь можно было бы сходить, да? Хочешь, сегодня сходим. Ты же сегодня дочку забираешь из сада. Или я могу что-нибудь приготовить для вас у тебя. Заодно и познакомимся, да поболтаем». Как-то почти незаметно ее ладонь накрывает мою руку. Очень мягко и осторожно, а в глазах ожидание. «Ань, накрываю ее кисть своей второй ладонью, мягко сжимаю, а потом перекладываю на стол и убираю руки. Я не думаю, что это хорошая идея». А «Слишком мало времени прошло после развода, да?» Ее взгляд тухнет. Она убирает руки под стол и опускает глаза, а когда снова вскидывает, замечая, что щеки у нее розовеют. — И это тоже, — киваю, — но это в принципе идея не очень. Ты меня понимаешь, Аня? — Понимаю, — тихо выдыхает. — Извини. Ты классный специалист. Я очень доволен, что отхватил тебя для своей сети, но я бы хотел, чтобы наши отношения остались сугубо в профессиональной плоскости. — Поняла. Она пытается улыбнуться, но вижу, что вот-вот расплачется. «Я поняла, Гордей. Извини, если неверно восприняла кое-какие моменты». «Все хорошо». Киваю, пытаясь сгладить напряжение. «Давай вернемся к меню». «Да, конечно. Аня — новый шеф-повар одного из филиалов и заглавный шеф всей моей сети ресторанов. Она очень милый как человек и очень талантливая в профессии». В свои 33 года у Анны уже большой список кулинарных конкурсов и наград, среди которых и звезда Мишлена, которую Аня получила во время работы во Франции. И теперь и мой ресторан благодаря ей числится в списке. У нее свой кулинарный блог на 400 тысяч подписчиков и издана книга по десертам. Да и вообще она эрудирована, внимательна к деталям и имеет свежий взгляд на приготовление блюд. А еще Аня одинока. У нее никогда не было семьи детей, и с первых дней знакомства я замечал за ней некий интерес в мою сторону. Ко всем перечисленным положительным моментам Аня еще и весьма красива. Да, она очень хороша, но она мне неинтересна, потому что... После обсуждения меню Аня уходит, а я еду за Викой. Сегодня дочка ночует у меня, и я очень жду этого». Как бы не был занят, ее вечер — это святое. Ухожу чуть раньше из офиса, отдав распоряжение Лизе, и тороплюсь на парковку. Вика любит, когда за ней приходят сразу после полдника, вот я и спешу. Да и чуть раньше потока пробок проскочить получается. Но когда прихожу в сад, оказывается, что забрать ее раньше не получится. У них там какое-то мероприятие, связанное с кулинарией. Надеваю бахилы и тихо прохожу в музыкальный зал, протискиваюсь на задний ряд зрителей, которых тут не так уж и много. Картина, которая предстает перед глазами, цепляет что-то изнутри, какую-то струну, что тихим низким звоном вибрирует в груди. В центре зала расставлены столики, восемь штук. За каждым мама и дочка, одетые в шапочки и передники, лепят что-то из теста. Вика и Ирина за самым крайним, ближе к зрителям. Ира обнимает дочку, и они в четыре руки лепят тесто. Обе увлечены, лица немного мукой измазаны, глаза горят. Ирина что-то говорит Вике на ухо, и они обе тихо смеются. — Они команда, сильная, крепкая, но только теперь в их команде двое. А ведь раньше и я был там, сейчас же мне нет места того и жжется эта струна в подреберье, того и тянет так неприятно. Они были моими, обе. Дочь, конечно, любит меня, радуется, когда мы проводим время вместе, но это уже другое. Кто виноват в том, что мы больше не команда?» «Я?» «Я виноват. Я сам упустил момент, когда пламя начало угасать. Маялся в своем чувстве вины, твердо решив, что не стоит знать о том, как все начиналось. А может, я ошибся? Может, стоило? И к черту бы пошла тогда эта сумасшедшая, что оттиралась рядом с моей семьей. И плевать было бы на ее угрозы. Я следил за ней, предупредил. Она и шастать к нам перестала, но с Ириной встречалась иногда за кофе и женской болтовней. Клилась мне, обожилась, что просто хочет общаться с моей женой, а все, что было, в прошлом. А если бы все Ире рассказал, может, ссора бы встряхнула нас? Она бы смогла простить, но я не сказал. Не видел смысла, не хотел рушить то, что было. Но дрянь под названием «совесть» точила меня год за годом. Может, Ира это чувствовала? Может, потому мы и отдалились друг от друга?» «Как много этого может?» Они обе замечают меня. Вика вспыхивает радостью, а Ира, моргнув, тут же отворачивается. Делает вид, что ей все равно, но заметно мрачнеет. Она не разговаривает со мной с момента, как все узнала тогда на кулинарном форуме. И я ее понимаю. «Что ж, давайте посмотрим, что же получилось у наших участников», — объявляет микрофон ведущий конкурса. Девочки выходят и выстраиваются в линию. Каждая держит в руке то, что они слепили с мамами. Вика машет мне, широко улыбаясь. Удивление поднимая брови, заметив, что у нее спереди выпал зуб. А она, заметив и поняв мою реакцию, хихикает. Каждая из девочек рассказывает про свое блюдо. — Это пирожок с картошкой, — говорит Вика, когда до нее доходит очередь. — Мы с мамой сделали его для папы. Присутствующие гости хлопают в ладоши. Ира тоже, но смотрит четко на дочь. А вот я перевожу взгляд то на одну, то на другую. Вспоминаю, как когда-то застал их за этим делом дома. Готовила, конечно, Ира. А мелкая, тогда еще ей года три было, больше размазывала муку по столу. Но вклад стараний был одинаковый, не дать не взять. «Папа, это для тебя», — тогда сказала она, — еще плохо слова выговаривая, и протянула неровный, но такой ценный для меня пирожок с картошкой. И вот честно, для меня, как для хозяина сети ресторанов, казалось бы, нет недостатка в изысках кулинарных, но именно с репню Ирины я предпочитал. Она готовила вкусно, с душой как-то. А уж тот пирожок особенный был и подавно. Пока детей уводят передеваться на танец, мама возвращается в зрительный зал. «Ты забыл, что ли, я тебе писала?» Негромко говорит Ирина, подойдя ко мне, пока воспитатели меняют декорации. Мы сегодня с Викой едем на день рождения к моей двоюродной сестре. Извини, я не увидел сообщения. Говорю честно. Я писала еще вчера. Ира стаскивает колпак и заправляет прять волос за ухо. А я вдруг зависаю на ее шее и на небольшом пятнышке муки чуть ниже под ухом. Руки приходится сжать в кулаке в карманах брюк. Настолько возникает острое желание стереть с кожи, прикоснуться. — Прости, я прошляпил, даже не знаю как. — А еще я писала. Она поворачивает голову и смотрит в упор. — Чтобы ты приструнил свою бывшую, которая зачем-то ошивается там, где находится наш ребенок. — Черт, что? Детей выводят на танец, и Ира переключает все свое внимание туда, а я зависаю, охренев. Что это стерве нужно от моей семьи? Телефон пищит в кармане, и я тороплюсь скорее достать его и отключить звук. Это невероятно, но сообщение оказывается от Маргариты. — Давай встретимся, надо поговорить. — Ты удивишься, сучка, но я только за. Надо у тебя кое о чем спросить. — Через час возле Оригами отправляю ей. Раз уж Вика сегодня с Ириной, у меня как раз и есть время разобраться с этой дрянью.